Глава вторая Я хотела устроить скандал. Банальный такой скандал, с битьем посуды, слезами, заламыванием рук и вообще. Но когда Марс не зашел таки до меня, я поняла, что сил скандалить нет. Совсем. Я подаю на развод, сказала я, вглядываясь в его лицо, пытаясь найти там что? Тень эмоций? Только настоящих, а не тех, которые он научился изображать. «Ты его не получишь». Мар тоже что-то, наверное, понял, если не стал притворяться. Он прошелся по комнате, поднял очередной мой журнал, подкинул его и поймал на ладонь. «Почему?» «Лайма. Идиотка. Удобная в использовании, но все-таки я не собираюсь связывать жизнь с капризной стервочкой, которая не видит ничего дальше собственного носа». «А ты, стало быть, видишь». Мар поморщился. Он не любил признавать ошибки. Послушай, он остановился у окна, которое вдруг показалось таким узким. Ситуация, конечно, неприятная. Нам давно следовало бы поговорить, прояснить, но ты была так счастлива. Была, его правда, целых пять лет. И голос разума шептал, что у кого-то этих пяти лет нет, а я... Я ведь могу притвориться, что ничего не произошло. Любовница с мужчинами бывает. Они мужчины блудливы, что коты. И в принципе природой к верности не расположены. Я ведь могу его простить, смириться и играть в прошлую счастливую жизнь. Это несложно. Всего-то надо вовремя отворачиваться и закрывать глаза на маленькие шалости мужа. Многие так делают, но... «Ты милая девочка, Эгли». «Очаровательная, умная и все же наивная, но при этом действительно умная. Когда я только-только приглядывался, мне посоветовали познакомиться с твоими работами. Ты же знаешь, у меня заводы, семейное дело». «То самое, требующее постоянного мароприсутствия». Верфи построил еще мой дед. На то время они были ультрасовременными, но потом... Мой отец не давал себя труда вникать в происходящее. Он полагал, что если верфи работают, этого уже достаточно. Он, в принципе, был на редкость никчемным человеком и не желал понимать, что за прошедшие 50 лет мир изменился. А вот верфи остались прежними. Я получил в наследство предприятия, которые едва-едва держатся на плаву. Да, нас отчасти спасали военные заказы но и те мы получали исключительно благодаря маминым связям. А ей прозрачно намекнули, что без должной модернизации мы их просто-напросто не осилим. «И да, модернизацию мы проводим. Я провожу. Практически завершил. Ты бы знала, до чего это сложно, особенно когда на счетах пусто. Занять – это неприлично, слухи пойдут и все такое». А матушкиных драгоценностей, конечно, хватит на закупку нового оборудования. Но разве могу я поступить так с родной матерью?» «А я при чем? я все всё-таки оформил заем через знакомых. Процент выше, чем в банке, но слухи не пойдут. Главное ведь репутация. И во благо ей мы будем вести прежний образ жизни. Вечера, визиты, благотворительность, которая сжирает остатки семейного состояния». Мар потер переносицу. Знала бы ты, как это все мне. Так вот, оборудование закупить – это половина дела. Нужны люди, которые его как минимум не испоганят. Оказалось, что найти толковых рабочих, даже низшего звена, не так просто, не говоря уже о тех, кто стоит выше. Бринцыги, Таркцыги, габрсены – все охотятся на молодых и одаренных. Стипендии с обязательной отработкой – Трудовые контракты на 20 лет, но на условиях, когда эти 20 лет не покажутся столь уж долгим сроком, они ищут тех, кто более-менее способен думать, и покупают их, порой уже на первых курсах, а иногда и в школе. Меня что-то не спешили купить. Не сказать, чтобы я не понимала, Мара. Понимала. Мои одногруппники начали подписывать контракты в курсе к на третьем а некоторые и того раньше. Тогда я им завидовала. Искренне, порой до слез, не понимая, чем я хуже того же Конрада, которому предложили место младшего инженера на Савойском часовом. «Ты женщина!» Мар пожал плечами, будто это что-то дообъясняло. «Извини, но в нашей среде еще весьма живы определенные стереотипы. К примеру, Сауля работать не будет, подозреваю». Она скорее с голоду умрет, сперва замучив несчастного супруга, но работать... Да, ты талантлива, но какой толк в этом таланте, если ты выскочишь замуж и растворишься в хозяйстве? Я пока не растворилась. Одна обида тянула за собой другую. Да, на меня смотрели с насмешкой, с недоумением, с удивлением порой, как же выбрала мужской университет. Мужской факультет и специальность самую, что ни наесть, мужскую. Понятно, зачем, чтобы мужа найти. И главное, безумное это предположение. Конечно, где еще их ищут-то? Особенно рыжие с конопушками беспреданницы. Как-то прочно укоренилось в умах, что моих сокурсников, что преподавателей. Последние вовсе не скрывали порой презрения и плевать, что я была способнее многих. Сперва я хотел лишь присмотреться, предложить контракт на место старшего. Что? Ситуация на верфях, мягко говоря, неоднозначная. Мои инженеры устарели так же, как и оборудование. А главное, они и слышать не хотели о переменах. Мне казалось, что свежая кровь изменит ситуацию. Но потом ты передумал? Я просто понял, какое сокровище мне досталось. Я отвернулась. «Потому как не обладаю выдержкой Эйты. Он ведь так и называл меня, мое сокровище. Это казалось милым». «Боги судили, иначе не скажешь. Твои наработки, даже те небольшие наброски, которые я видел, они обещали невероятное. И прости, я не мог позволить, чтобы они попали в чужие руки. Это был шанс». «И я что?» Приложение к тем злосчастным патентам, которые Мар так рвался оформить, тем парадоксальней, что мне всегда хотелось, чтобы ценили мой ум, а не... Оценили. Нечего сказать. Контракт. Контракт можно разорвать, признать несостоятельным, а протестовать в суде при наличии хорошего юриста. А стоило кому-то понять, что ты из себя представляешь, и юристов появилось бы десято. «Да в конце концов, его можно было бы перекупить». «И ты решил связать меня браком?» «На тот момент это показалось мне самым удобным вариантом». «Мар взял меня за руку, и еще вчера это прикосновение вызвало бы во мне прилив нежности, но сейчас я молча спрятала руку за спиной». «Я понимаю, что ты обижена, но подумай сама, это выгодная для обоих сделка». Ты получила возможность работать. Или думаешь, тебя приняли бы в аспирантуру, не будь ты моей женой? Самое обидное, что Мар был прав. Аспирантура. Я о ней мечтала. Робко, исподволь. Прекрасно понимая, что все места расписаны и проплачены. И даже заступничество Рота не поможет. Да и не факт, что он станет заступаться. Личной ученицей взять ведь не захотел... Мол, слухи пойдут. На самом деле, плевать он хотел на слухи. Тебе предложили бы место на каком-нибудь захолустном заводе, где и держали бы младшим инженером до окончания жизни. Я помог твоему таланту раскрыться. И получил немалую выгоду, как подозреваю. Мар склонил голову, признавая мою правоту. «Ты дашь мне развод?» Молчание. «Мар!» «Лайма, дура!» «Тебе это не мешало». Но дура симпатичная, он закинул ногу за ногу, да и в постели огонь. «Зачем мне?» «После смерти отца я послал Бринцегу предложение. Мне показалось, что это будет удачная сделка. Он пристроит свою драгоценную доченьку, у которой не самая лучшая репутация. А я получу поддержку и финансы для реорганизации производства». «Почему я не ушла?» Продолжала слушать эти откровения, от которых становилось не по себе. Почему вообще? Он потребовал провести слияние, и контрольный пакет, естественно, переходил в его руки. Как понимаешь, на эти условия я не мог согласиться. Надо было заткнуть уши, убежать. Вот только бежать мне было некуда. Мар не отпустил бы меня просто так, и, кажется... Уже тогда я начала понимать, насколько тяжелым будет развод. Благодаря патентам мне удалось не просто выправить дела. Мы стали крупнейшим игроком на рынке. Наши цеппелины надежнее и быстрее любых других. Военные заказы. И гражданский флот тоже заинтересован. Слышала, наверное, его величество собирается создать воздушную сеть. Кто не слышал? Об этом проекте, который газетчики прозвали самым амбициозным со времен Первой войны, кричали на каждом углу. Одни называли его безумием, призывая остановить. Деньги можно потратить с куда большей пользой для страны. Другие ратовали за скорейшее воплощение. Как же объединить все крупные города? Цеппелины надежнее кораблей. Им не страшны шторма, из-за которых половина островов, то и дело, оказываются предоставлены сами себе. Высокая грузоподъемность, скорость и, главное, защита. Мы получили заказ на две сотни цеппелинов средней дальности, дюжину тяжеловозов и полсотни почтовиков. Марс смотрел на меня спокойно. «И это лишь начало. Королевству нужны воздушные пути». А еще алмазы-пельшты или черный уголь из кайта. Красный мрамор, вулканическое стекло, альфидиум, да и люди. Треть королевства зависят от моря, а это без малого восемь миллионов. Восемь миллионов человек, чью жизнь мы изменим. Я рада за вас. За нас. «Мы»? Это прозвучало почти издевкой. «Разве мы когда-нибудь вообще существовали?» Я, оказывается, успела изучить его. Вот слегка дернулась губа, будто Мар вот-вот оскалится. Дернулся нос, пальцы сложились крестом. Детский нелепый жест. Если сложить так пальцы, то можно врать, и боги не накажут. Признаю, я был недостаточно внимателен к тебе. Слишком занят. Дела требовали пристального внимания. И лайма. Мар поморщился. «Она дура». «Пускай, зато беременная. Мне нужен наследник». «Но не от меня. Я осознала это со всей ясностью, и Мар тоже понял». «Прости, но Эйд не может быть слабосилком, иначе ему не удержаться». «Дышать было тяжело, и я заставила себя считать». «Раз, два, три, четыре, пять. Вышла Грета погулять. Дети наследуют дар». Но не всегда, далеко не всегда, это дар сильнейшего в паре. Бывает по-разному, и Мар не хотел рисковать. «Тебе ведь не нужны были дети?» Он робко тронул меня за руку. «Ты сама говорила». «Сейчас не нужны, но...» «Как захочешь, родишь, я не оставлю своего ребенка, каким бы он ни был». «Именно тогда я и поняла, насколько мы разные...» Я подаю на развод, сказала я тихо. Амар улыбнулся. Это снисходительно. Ты ведь не думаешь, что все будет просто? «Конечно, не думаю. Первое заседание и сонный судья, который не столько слушает меня, сколько наблюдает за мухами. По летнему времени их развелось прилично. Мухи ползают по графину с лимонной водой, по дубовой раме и портрету его величества. Они садятся на пыльные окна и даже на судейскую лысину. И тогда судья вздрагивает, поднимает вялую пухлую руку, сгоняя на халку». Мне кажется, что все очевидно. Муж мне изменил, и я в своем праве подать на развод. Тем паче Мар не отрицает факты измены. Он спокоен, и, кажется, его даже забавляет моя злость. Она просто перенервничала, господин судья. Он привстает и удостаивается одобрительного кивка. Женщины чересчур эмоциональны, а потому порой теряют способность мыслить здраво. Поэтому моя жена забыла, что брак наш заключен по старому обряду. А значит, расторгнут, может быть, лишь по взаимному согласию или воле Его Величества. Впрочем, это не помешало мне вновь впадать в суд и получить очередной отказ, отправить прошение в канцелярию и вызвать гнев Мара, который выразился в запрете на мою работу. «Хватит маяться дурью», — сказал он. «Этот университет себя исчерпал. Если хочешь работать, у меня найдется...» «Иди нахрен!» Я позволила себе выразиться и куда менее изящно. «Как грубо!» «Плевать! Я... Почему-то чем дальше, тем злее я становилась. Обида? О, да, она была, жила и не собиралась исчезать, затмевая слабый голос разума. Дорогая!» Он поцеловал мне руку, а я демонстративно вытерла ее о юбке. «Если ты еще не поняла, то у нас женщина всецело зависит от мужа». Одного письма хватило, чтобы меня уволили. И Рот, смущаясь и розовея, сказал, что мне следует проявить благоразумие и помириться с мужем. Я осталась без квартиры и без денег, поскольку мой счет... Вдруг оказался заблокирован по требованию мужа. Мои вещи вывезли. Амар оставил записку, что всегда будет рад видеть меня в нашем новом доме. Я одолжила пять крон и купила билет до Эсберга.